На Перу у Нервы император пожелал, чтобы Петроний возлежал за его столом, ибо намеревался поговорить с ним об Бахаи и о других городах, где он мог бы выступить с надеждой на наибольший успех. Особенно опасался он мнения афинин. Прочие августяне прислушивались к их беседе, чтобы, подобрав крохи метких фраз Петрония, выдавать их потом за свои. Мне кажется, что я до сих пор еще не жил, — сказал Нерон, — и только в Греции появлюсь на свет. — Да, там ты родишься для новой славы и бессмертия, — ответствовал Петроний. — Надеюсь, что так будет, и что Аполлон не возревнует ко мне, если я возвращусь с триумфом, совершу ему гекатомбу, какой до ныне не получал ни один бог. Сцевин процитировал строки Гарация. Пусть же правит тобой корабль, мать Киприда, Лучи, братьев, Елены, звезд, Ветров, царь и отец Эол. Корабль уже стоит в Неаполисе, — сказал император. Я хотел бы выехать завтра. Тогда Петроний, встав с ложа и, глядя прямо в глаза императору, сказал, «Дозволь мне, о сперва устроить свадебный пир»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 Он всегда несколько терялся, когда с ним говорили в такой манере. «Да, знаю», — сказал император, опуская глаза. «Я вспоминал о ней и о том великане, который задушил Кратона. «В таком случае оба они спасены», — спокойно сказал Петроний. Но Тигелин пришел на помощь своему владыке. Она находится в тюрьме по воле императора, — А ведь ты, Петроний, сам сказал, что его приговоры не приложны. Все присутствующие, знавшие историю Венеции и Лигии, прекрасно понимали, о чем речь, и молча прислушивались, чем кончится разговор. «Она находится в тюрьме по твоей оплошности»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 Однако Нерон уже оправился от смущения, и, щуря близорукие свои глаза, с неописуемо злобной гримасой произнес «Петроний прав». Тигелин удивленно взглянул на него. «Петроний прав!» — повторил Нерон. «Завтра перед нею откроются ворота тюрьмы, а свадебном пире мы потолкуем в амфитеатре». Я опять проиграл